Зачем дарят цветы? Утро выдалось сырым. На циновке даже была легкая изморозь. Хуфейцин цин чихнул и поежился. Что-то посыпалось с него. Хуфей цин пригляделся и увидел, что это букетик полевых цветущих трав, связанный столь небрежно, что рассыпался при первом же неосторожном движении. Хуфей взял его двумя руками и вышел из хижины. Хуфей сидел на крыльце, подогнув под себя ногу, и глядел на дождь. «Придется дождаться его окончания», – сказал он, не оборачиваясь. «Я не хочу промокнуть насквозь». «Что это такое?» – спросил Хуфэйцин, покачивая букетиком в воздухе. Лис с горы скосил на него один глаз. Да слеп, Это полевые травы. Цветущие полевые травы. Ты неправильно их держишь. Цветы держатся цветами вверх, это же не дохлая крыса. Почему тебя так перекосило?» «Зачем закидывать меня цветами, точный опокойник?» Недовольно спросил Ху Фэйцинь. «Это какая-то насмешка?» Тут уже лис с горы повернулся к нему. На его лице было выражение крайнего изумления. «Фэйцинь, ты что, не знаешь, зачем дарят цветы?» Потрясенно спросил он. Ху Фэйцинь нахмурился. «У, у и вправду не знает. Фэйцинь, чем ты занимался в своей человеческой жизни, если не знаешь даже этого?» Ху Фэйцинь дернул себя за воротник одеяния. Вообще-то, если подумать, то ничем. Когда мы с Даосами спускались с горы, люди швырялись в нас цветами. Мне это не нравилось. Думаю, швырялись здесь неуместное слово, фыркнул ли с горы. Почему не нравилось? Куча мертвых цветов вокруг, недовольно поджал губы Хуфа и Цинь. Иногда попадали в лицо. Оно же у тебя все равно маской закрыто было. Какая разница? хохотнул Хувей. В тебя когда-нибудь кидали вырванными с корнями цветами. С комьями земли на корнях начал кипятиться Хуфэйцинь. Когда земля насыпается в волосы. Почему с корнями? Разве для этого не используют цветочные лепестки и соцветия? Они считали, что если попасть в Даоса таким цветком, то у них будет небывалый урожай», возмущенно сказал Хуфэйцинь. «А если попасть в Господина с горы, то еще и получат духовную защиту». Хувей помолчал, а потом расхохотался так, что ему пришлось упереться рукой в крыльцо, чтобы не свалиться. «Значит, все целились именно в тебя?» «Я ничего не знал об этой стороне праздника распогодия». Хуфей фыркнул и помотал букетиком. «Я все еще жду ответа». Хувей пожал плечами. «Обычно лисы приносят дохлых крыс, но я подумал, что дохлая крыса с утра пораньше тебя не порадует. Памятуя о твоем происхождении, так что нарвал цветов». Дохлых крыс, поразился Хуфейцин, выронив букетик. Хуфей подобрал его, отряхнул. Чтобы выказать расположение, мне хотелось для тебя что-то сделать. Цветы можно нюхать, а еще их можно съесть или заварить из них чай. То есть это такой способ извиниться? Уточнил Хуфейцин. Нет, однозначно сказал Лизгоры. Извиняются, если чувствуют себя виноватыми. Судя по его ухмыляющейся физиономии, виноватым он себя нисколько не чувствовал. Оставалось только заварить чай.